Содержание. Предисловие. Глава первая. В поисках нашей внутренней рыбы. Глава вторая. Откуда такая хватка? Глава третья. Ручные гены. Глава четвертая. Повсюду зубы. Глава пятая. Включи голову. Глава шестая. Лучший план тела. Глава седьмая. Приключения с бодибилдингом. Глава восьмая. Курс на запах. Глава девятая. Зрение. Глава десятая. Уши. Глава одиннадцатая. Что все это значит? Послесловие. Благодарности. Конец содержания.